Глава 4. Луценко поздно вечером командир роты позвал взводного. Он уже успокоился и не выглядел таким злым, как несколько часов назад. У нас ещё целый день впереди, чтобы окончательно не опозориться перед батальоном. Разбей взвод на две половины и с утра обойди места, провея лагерь. «Одну группу направь к паричам, а другая пусть прочешет дороги на север до Ковчиц». «Ну, в конце концов, должны же мы хоть одного немца подстрелить». «Но как бы там ни было, вечером-то обязан быть здесь, ясно?» «Сделаем, товарищ лейтенант», — ответил Луценко устало. «Неделя бесконечного хождения по лесам, ночевки под деревьями, питания одними сухарями и консервами». Мучительная тянущаяся время в засадах утомили бойцов. Им бы отдохнуть пару деньков, выспаться, щей горячих поесть, помыться. Но что ж поделать? Война есть война. Да и морально тяжело осознавать, что другие уже сумели получить боевое крещение, похвастаться трофеями, а у тебя тишина. Ладно, сейчас отдыхать, а завтра за дело. Я на тебя надеюсь. Родный повернулся и пошёл в штабную палатку. Рано утром 10 июля небольшая группа под командованием Луценко двинулась в путь по определённому накануне маршруту. Задача была прежняя: находить и по возможности уничтожать рыскающие в округе немецкие разведгруппы, которые на автомашинах и броневиках сновали то тут, то там. клинившись глубоко в советскую территорию, стараясь обезопасить себя от внезапного удара в фланг, немцы активно исследовали прилегающую местность в стороне от главного удара. Вермахт интересовало не только наличие здесь советских войск, но и их возможность вести наступательные действия. Кроме этого, разведгруппам было приказано объявлять в населённых пунктах о смене власти и назначать в каждой деревне лояльного старосту, который будет нести ответственность за порядок, информировать новые власти о коммунистах, евреях, а также выходящих из окружения солдатах и офицерах Красной армии. в этом новом назначенцам должны помогать отряды полиции наспех создаваемые из местных жителей и прочих желающих заполучить новую работу Пройдя восточнее от Зубаревской буды на углы, группа десантников двинулась по грунтовке дальше, к деревне Романищи, которая стояла на перекрёстке дорог и с военной точки зрения представляла собой лакомый кусочек, позволяющий контролировать несколько направлений и единственный крупный в этой заболоченной местности путь к переправам на Березине. Поговорив с местными жителями и выяснив, что немцы здесь ещё не объявлялись, десантники двинулись дальше, в сторону слободки, до которой было всего-то 4 км. Подойдя к деревне со стороны леса, Луценко приказал устроить небольшой привал и организовать наблюдение, чтобы выяснить, нет ли здесь противника, которого они так упорно ищут. Оказавшись санники, сняв сапоги, проветривали избитые мокрые партянки и откинувшись на спину отдыхали, Тимофей в бинокль смотрел, как на слободке протекает обыденная мирная жизнь. Кто-то во дворе стучал топором. Небольшая группа женщин разговаривала у колодца, набирая в ведра студеную прозрачную воду. Рядом, около пруда, пасли гусей мальчишки, играя в догонялки и успевая к воростиной отогнать обратно к воде разбредавшихся птиц. «Товарищ младший лейтенант!» Не увидев ничего подозрительного, Тимоха подошел к Луценко, который нежился на солнышке, поднимавшимся выше и выше. «Товарищ младший лейтенант!» Немцев в деревне нет, всё спокойно. Ну раз так, Луценко приподнялся. То выдвигаемся дальше. Впереди два весёлых гуся, остальные в 100 м. Быстро обувшись, Фёдор и Гришка вышли дозорными. Сзади, отпустив их, медленно брели десантники, начинающееся дневное жара давала о себе знать. Хотелось пить. Почувев запах пота, вокруг закружили оводы, желая побольне укусить зазевавшегося человека. Подойдя к колодцу, бойцы поговорили с удивлёнными бабами, которые с нескрываемым любопытством и одновременно опасением смотрели на людей в советской военной форме. Последний раз такой видели здесь в 20-ых годах, если не считать своих земляков, отслуживших срочную службу. Вездесущие мальчишки тут же обступили десантников, не подходя очень близко, с нескрываемым любопытством издали рассматривая оружие и амуницию. У местных жителей выяснили, что немцы уже успели отметиться в деревне. Появились они два дня назад, приехав на мотоциклах со стороны Кнышевичей. Остановились здесь же у колодца, чтобы умыться от пыли и пота, заодно набрать воды. Раздевшись до пояса, стали обливаться из ведра хохоча и перекрикиваясь на своем языке. Затем старший в кожаном запылённом плаще что-то скомандовал, и солдаты стали собираться, но один из них не мог найти часы и начал кричать. Видимо, решил, что их украли. Тогда фашисты при помощи оружия согнали кучу находившихся поблизости детей, и офицер на ломаном русском сказал, что если пропавшая вещь не будет возвращена владельцу, то несколько ребятишек сейчас же будут расстреляны. После этого солдаты выхватили троих несмышлёнышей, поставили около колодца, направив на них винтовки. Дети сильно испугались, начали плакать. Когда сюда стали стекаться жители, увидев, что сейчас произойдёт что-то страшное, офицер приказал пулемётчику дать очередь поверх голов, чтобы безоружные люди не решились что-то предпринять. Началась паника, все стали разбегаться, остались только матери, которые плакали и умоляли фашистов пощадить детей. Немвец не соглашался, приказав солдатам приготовиться к расстрелу, но случилось чудо. Тот, кто объявил о пропаже часов, нашёл их в густой траве, прямо там, где бросил свою одежду, когда раздевался. Офицер недовольно буркнул и остановил казни. Гитлеровцы сели на мотоциклы и, поднимая клубы пыли, уехали обратно в сторону Кнышевичей. Один мальчуган, которого едва не расстреляли, до сих пор боится выходить из дома. По словам матери, стал заикаться от испуга. Десантники молча слушали этот страшный рассказ. Иван заметил, как пос суровел Луценко, как сжались кулаки у Тимохи и Сашки. Ничего, бабаньки, Зводный внимательно посмотрел на собравшихся у колодца. От тысяч мы ваших обидчиков мало им точно не покажется из-за детей там с ним и за, за слёзы ваши. Дай та бог, зашумели селяне. Гоните обратно эту нечисть. Наполнив фляги, бойцы приготовились идти дальше. Луценко посмотрел карту, на которой карандашом был отмечен маршрут движения. Конечно, заманчиво было уйти к Нышевичам и продолжить поиски фашистов, нагадивших здесь, но в той стороне прочесывали местность другие группы батальона, поэтому он повел своих бойцов в сторону деревни Качай-Болото, что располагалось в трех километрах от Слободки на краю больших топких торфяных болот. Здесь проходили дороги на Протасса с Невищими и на Ковчице, по которым, судя по карте, вполне могла проехать машина или броневик, а значит, была вероятность появления немецкой разведки. Солнце к этому времени поднялось ещё выше и нещадно пекло головы идущих по песчаной дороге солдат. Гимнастёрки пропитались потом и липли к спине, ноги в сапогах горели огнём, оружие давило на плечи, натирая его в кровь. Дополняли эту картину стаи слепней, которые не отставали и своим жужжанием только накаляли нервы. Подойдя к деревне Десантники понаблюдали за ситуацией в ней, убедившись, что всё спокойно, пересекли по мостику небольшой заболоченный ручей и зашагали по широкой центральной улице. В качае в болоте было тихо и спокойно. В огородах копошились люди, кто-то пас скотину в поле, кто-то нёс траву с свини. Пройдя вглубь деревни, группа остановилась около крепкой деревянной избы. Небольшие окошки, которые смотрели вымытыми стёклами на пыльную улицу. Из дома исходил сладкий, душистый запах свежевыпеченного хлеба, такой аппетитный, что начинал кружить голову. Левее, в небольшом саду около ветвистой груши-дички, стоял деревянный стол, за которым работал крепкий, высокий, бородатый мужчина, рубанком стругая кусок дерева. В его ровных движениях было столько увлечённости и спокойной уверенности, что казалось, в эти минуты он не видел и не замечал ничего вокруг, всецело поглощённый волшебством превращения неказистого куска в изящную деталь будущего изделия. хотелось просто стоять и наблюдать за его работой, получая удовольствие от созерцания процесса, словно смотришь на огонь или бегущую воду. Добрый день, поздоровался Луценко, подойдя поближе и остановившись в тени, падающей от берёзки, растущей возле забора. От неожиданности мужчина вздрогнул, поднял голову и удивлённо посмотрел на солдата. Затем, бросив короткий взгляд в сторону дома, словно хотел убедиться, нет ли во дворе домашних, которым могла угрожать опасность от вооружённых людей, подошёл к калитки. "И вам здравствовать, отец", спросил Луценко, вытирая пот и отгоняя назойливое насекомое, лезущее прямо на шею. "Немцы есть в деревне?" "Нет", мужчина обвёл глазами солдат, всматриваясь в уставшие лица. Говорят, Давича в слободке объявились. Может, вам туда надо? Из неё родимой и идём. Иван подошёл поближе к забору и поправил винтовку, которая своим ремнём больно давила через мокрую гимнастёрку на появившуюся мозоль. Щипало так, будто кто-то сыпанул горсть соли на открытую рану. "А вы кто такие?" спросил мужчина, продолжая настороженно рассматривать непрошенных гостей. "Да не бойся ты, мы свои, советские". улыбнул селоценко. Давненько здесь вояк не было. Теперь, видимо, чаще будут, парировал взводный. Пока немца не прогоним. А чего ж вы его сюда пустили? Граница вон как далеко, сурово сказал мужчина. Отец, можно воды испить? Отвечать на неприятный вопрос Луценко не хотел, так как по правде не знал, что сказать. Мужчина повернулся в сторону дома. Пораска! крикнул он, и через несколько секунд из синей появилась невысокая молодая женщина со светлым платком на голове и изящно гармонирующим с её милым кругловатым лицом. Вынеси ведро воды и кружку в сад, распорядился хозяин, и вскоре десантники по очереди пили холодную чистую воду, утоляя жажду под сенью яблонь и груш, чьи тени навевали приятную прохладу, смешанную с ароматом зреющих фруктов. Напряжённость была снята. Дальше говорили спокойно, шутили, улыбались, обменивались новостями. Мужчина, как оказалось, звали Фёдор Николаевич. Было ему немного за 40. Трудился в недавно созданном колхозе, но последние дни председатель дал распоряжение на работу не выходить, пока не прояснится обстановка. Узнав, что в Протасах немцев тоже не видели, Луценко посмотрел на карту. Фёдор Николаевич, как пройти на ковчицы? Есть хорошая дорога? Ковчицы? Мужчина на секунду задумался. Там две деревни, первые и вторые Ковчицы, хотя дорога одна. Я покажу. В целом она неплохая, но есть пара заболоченных мест. Можно хорошенько застрять, если на телеге ехать. Сейчас-то она получше, не то что раньше. Старики рассказывали, что когда с Наполеоном война была, здесь отряд польских гусар появился. В сторону Мозыря шли и остановились в Качай болоте на ночлег. А вечером к ним гонец прискакал с приказом: срочно идти к Бобруйску, там русские войска из крепости вылазку делали. Вот гусары рано утром и ушли на ковчеги. У командира карета была красивая такая, резная, с позолотой. В ней он сам ехал и припасы везли. Так лошадь с каретой этой перед казённым лесом в первой болотине и застряли. Поляки её коя как вытащили и решили дальше с собой не брать, так как спешили. В лесу под заможьем закопали вместе с припасами, чтобы и налегке идти. Говорили, что гусаров этих около Бобруйска перебили. Так или не так, не знаю, но обратно за каретой никто не вернулся. Местные мужики сколько лет её ищут, но да так и не смогли откопать до сих пор. Она поди уже совсем сгнила. Фёдор Николаевич, а ты сам-то искал? Весело подмигнул Луценко. Мужчина улыбнулся в ответ, пригладив широкую тёмную бороду. Нет, не балуюсь таким. Да и не местный я, хоть уже почти 20 лет здесь живу. О, как? Как же тебя сюда-то занесло? Да жизнь, она такая, куда только не зашвырнёт. Мужчина налил себе воды и выпил залпом, немного помолчал. Родился я в Чекилях, что между Глуском и Бобруйском. Отец с матерью до сих пор там живут. «Как война началась, меня в армию призвали и отправили в Петроград». «Это какая война? Империалистическая?» Мешался Гришка, сидевший рядом на траве. «Ну, кому как!» — взглянул на него Федор Николаевич. «Ну, кому как!» — взглянул на него Федор Николаевич. «Ну, кому как!» — взглянул на него Федор Николаевич. «Для кого-то, может, и империалистическая, хотя раньше и слов-то таких не знали, а для других — великая». Под самый конец служил я в Петрограде на военном складе, продолжил он воспоминание. Как зимой революция началась, вот бардаку-то было, из караулов не вылезали, защищали, значит, добро казённое. Почти каждую ночь воры да бандиты лезли. Одного из наших часовых ножом зарезали и винтовку унесли. После этого по двое на одном посту находились. а осенью большевики свою революцию устроили склад передали другим солдатам а нас стало быть от службы отстранили армия к этому времени совсем рушиться стала про присягу уже никто и не вспоминал это раньше царю клялись служить в верности а когда дело дошло то те кто клялся первыми его и предали Разбрелось наше войско кто куда. Ну, я винтовку сдал из братом двоюродным Савельем, который недалеко служил в гарнизоне. Домой пошли. Что нам ещё оставалось делать? Где-то на поезде, а чаще пешком. Около Пскова немцы стояли. Мы лесом через так называемую линию фронта просочились. С нашей стороны вообще никого не было. При желании немцы спокойно бы до Петрограда дошли. Это уже потом стали Красную армию формировать, а до этого времени все разбежались из окопов. Никто за зря помирать не хотел. Несколько месяцев мы с Савой домой добирались. Сапоги в хлам, сами худые, заросшие, как черти. Столько всего насмотрелись за дорогу, вспомнить страшно. Кругом нищета, бандиты у мужиков последний хлеб забирают. Немцы власть свою пытаются держать, зверствуют. тоже есть котят. Кто где не поймёшь, то одни себя кулаком в грудь лупят, что они главные, то другие, то третьи. Утром большевики советскую власть устанавливают, днём их германцы прогоняют и кричат, что мы теперь собственность кайзера, а ночью со стороны Бобруйска бандиты прибегают. Там своих жудов ограбят и потом пьют неделями на хуторах, бесчинствуют. И такая круговерть постоянно, а жить-то надо, пахать, сеять, иначе пропадёшь от голода. Да и захиреет она, землица кормилица бурьяном заростёт. Попробуй потом вспахать, сто потов сойдёт, пока дёрнско вернёшь. Земле простаивать никак нельзя, хоть война, хоть революция. И даже сейчас, когда немец на пороге, вмешался в разговор Сашка Полещук. Так ведь если придёт весь урожай ему достанется. А вы здесь зачем?" бросил на него кроткий взгляд хозяин дома. "Разве не ваша обязанность мирных людей защищать?" ну, стошевался Сашка. "Так-то, ну так. На чём я остановился?" Фёдор Николаевич на секунду задумался. "Как домой добрался, сказал, ага," кивнул Луценко. "Так вот, как немцы из этих мест ушли, появились поляки. Эти ещё более злобные были. Всё им мало. Устроился я тогда в ковчицы к одному пану. Кучером у него был. Работы много, без отдыха и продыху. Но, правда, платил неплохо, да и крыша над головой, и миска супа всегда были. Женился я на Марусе, на местная была, ковчицкая. Родила мне троих сыновей: Мишку, Гришку и Ваньку. А потом приболела сильно и за несколько дней зачахла. Не смогли выходить Остался я с маленькими детьми на руках. Уволился от пана, не мог больше там оставаться. Всё мне о жене напоминало, сердце горело от тоски. Переехал сюда, на заработанные деньги купил дом и большой надел земли. Стало обустраиваться. Через год взял жену из соседней слободки. Фёдор кивнул в ту сторону, откуда недавно пришли десантники, где за большим полем виднелись кроны деревьев небольшого кладбища, и за ними просматривались крыши деревенских домов. "Она молодец, Проскофья Трофимовна моя, не побоялась чужих детей принять, нянчится с ними как мать родная, пропал бы без неё", Фёдор Николаевич улыбнулся. Со временем обустроился здесь, хозяйство завёл, сарай с банькой поставил. Потом сестёр и братьев своих позвал, помог им хаты купить, своё хозяйство наладить, родителей тоже хотел забрать. Да они ни в какую. Хотим на родине жить и в своей земле лежать. Никак не смог уговорить. Теперь вот видимся редко. С поразкой только на большие праздники к ним ходим, а так почти все мои братья и сёстры здесь живут. Почитай, половина деревни родственников. Беззвучно открылась дверь избы, и из сеньи во двор выскочили двое мальчуганов, обутых в новые лапти. Они опасливо приблизились к солдатам, с интересом рассматривая форму и оружие, тихонько перешёптываясь о чём-то между собой. След за ними во двор вышла жена Фёдора, держа за руку третьего мальчика, самого младшего из братьев, робко жавшившегося к приёмной матери, но в сад не пошла, остановилась около сарая. Мишка и Гришка Довольно кивнул в сторону мальчугана Федор Николаевич. «А там маленький наш Ванька!» В этот момент Иван заметил, как ярким лучиком счастья озарилось лесо хозяина дома, с нежностью бросившего взгляд на свою семью. Обратили на это внимание и другие десантники. Разулыбались. Гришка притянул детям автомат, приглашая поддержать его в руках. Иван снял пилотку и водрузил на голову Мишки. чему тот был низко за наряд. Это легко читалось на светящемся лице ребёнка. Фёдор Николаевич, Луценко снова вытащил и тут же спрятал обратно карту. Так может, проведёшь нас до ковчиц? Мужчина улыбнулся. Не бойся, лейтенант, не заблудишься. Дорог в нашей местности мало. Смотри, он встал и подошёл к забору. Сейчас идёте по улице дальше. Видишь, по бокам липы растут. Ещё прибывшим пани аллею сажали. Здесь в деревне раньше винокурня была и имение панское, а вокруг до сих пор хуторов много. Так вот, дойдёте до школы, она слева будет, уж явно не ошибётесь. Дальше дорога прямо на Невище и протасы тянется, а вам надо поворачивать направо. Через километр попадёте в Замошье, не доходя болота, дорога повернёт налево. Так и ступайте. Пройдете еще километра полтора, и через болотину войдете в очень густой темный лес. У нас его с давних времен называют казенным, бывшее государевое имущество. Место мрачное. Одни грабы до да осины растут. Идешь как в ночи. Никуда не сворачивайте. Через несколько километров упретесь в перекресток. Налево будут круки, направо ковчицы. Вначале вторые, а чуть подальше первые. Понятно? Да хочу, вообясню, лучше всякой карты, улыбнулся Луценко, затем повернулся к подчиненным. Ну что, отдохнули? Так точно, товарищ младший лейтенант, за всех ответил Гришка. Ну раз так, то пора и в путь трогаться. Немец сам себя не найдёт. Гуси впереди, остальные сзади. Десантники засуетились, собираясь, кто-то отряхивался, кто-то обувал снятые сапоги, кто-то поправлял оружие. Фёдор Николаевич почти шёпотом спросил Луценко, подойдя вплотную к хозяину дома: "Скажи, почему не уходишь в тылу или в партизаны? Ведь понимаешь же, что война вот-вот сюда придёт, и будет она страшная, кровавая и, скорее всего, очень долго". "Знаешь, лейтенант", Фёдор ненадолго задумался. "Это мой дом, моя земля". Каждый клочок обработан моими руками, каждая брёвнышко мной выложено. Всё здесь сделано с любовью. Как я могу всё бросить? Здесь же не только мои дети, здесь сёстры, Анька с Танькой, браты мои. Кто за ними смотреть будет? Я ж старший в семье, значит, за всех в ответе. Да и родителей разве можно оставить, хоть и далеко они, но мне до них хочу до ближе, чем из Москвы или с Урала. Я всю жизнь работаю, то на одних, то на других, то на третьих. Когда колхоз создали, заставили меня туда половину на дело отдать, хотя я эту земельку за свои заработанные потом и кровью и деньги покупал. Ничего, не обиделся. Хотя, если бы уперся, мигом объявили бы кулаком и сослали подальше на север. Сам ведь знаешь, как это легко делается. Видишь ли, при любой власти народ хочет есть. А где эту еду взять, как не из земли? Каждый должен заниматься своим делом. Солдат воевать, крестьянин сеять и собирать урожай, рабочий делать миски и точить детали, путеец прокладывать железные дороги и водить поезда. Моя судьба жить и работать на этой земле. Но партизаны были у нас ещё в 20-ых годах, когда с поляками боролись. Мужуки, думаю, возьмутся за старое, опыт есть. Да только повторюсь, есть они что будут и где всё-то брать? У немцев тоже запасов не так и много с собой, и те и другие будут отнимать у нас. Так и будем жить, пока всё не закончится. Да с бог выживем. Ну а ежели не выживем, что ж, на всё воля божья. Поэтому здесь и остаюсь. Я понял тебя, Фёдор Николаевич. Луценко глубоко втянул носом свежий хлебный запах, который всё ещё витал в воздухе. Ох, как вкусно пахнет. Продашь нам пару буханок? Давно домашнего хлеба не ел. Пораска, фёдор кивнул жене, которая продолжала стоять возле сарая. Принеси пару караваев, угости солдатиков, а то со своей козёнщиной уже забыли настоящий вкус. Затем повернулся к от взводному. Не надо денег, лейтенант, так угощу. Никто не знает, что дальше будет. Береги себя и своих хлопцев. Прогоните немцев, заходи в гости церковь под ними. «У меня поразка такую самогонку делает, чистая, как слеза, а крепкая, как молот кузнеца». Попрощавшись, десантники тронулись в путь. Федор Николаевич с сыновьями долго еще стоял у забора, думая о своем и глядя, как, поднимая сапогами пыль, уходили вдаль те, кому не посчастливилось жить в это тяжелое время. Он прекрасно понимал, что большинство молодых солдат не вернется в свои дома, к своим родителям и невестам. им предстоит навсегда исчезнуть, сгорев во всепоглощающем огне войны, расплачиваясь за читы ошибки, амбиции, неумение договариваться. Когда фигуры десантников исчезли, укрытые липовой аллеей, Фёдор взял в руки недоделанную ножку стула и вернулся к своему занятию, погрузившись в него целиком. Товарищ младший лейтенант, как вам этот мужик? Иван ускорил шаг, догнал взводного. Как? Луценко задумался. Настоящён какой-то. Резяйство крепко. Видел, как стул делает, без единого гвоздя собирает. А для этого руки должны не только быть золотыми, но ещё и из нужного места расти. На таких, как Фёдор Николаевич, всё и держится. Не только у нас, но, пожалуй, и во всём мире. Иван кивнул головой, соглашаясь. Впереди уже маячил тот самый тёмный лес, о котором говорил хозяин дома. Летом 1943 года в окрестностях Качай-Болото партизаны устроили засаду и убили немецкого солдата из гарнизона, который располагался в Слободке. В ответ на это фашисты отобрали трех человек и повели на расстрел. Среди них был и Федор Николаевич. Обреченных вывели на край поля, на котором росла пшеница. Чтобы хоть как-то развлечься, палачи предложили заложникам следующую игру. Нужно бежать по полю под градом пуль. Если повезет увернуться, останешься в живых. Нет, туда тебе и дорога». Первый не успел отбежать далеко. Вначале его ранили, а потом уже и добили выстрелом в голову. Под веселый гогот убийц. Второму повезло больше. Петляя как заяц, он сумел вырваться из-под смертельного огня и раненый скрыться в лесу. Гнаться за ними каратели поленились. Настала очередь Федора. Понимая, что ему не убежать, он схватился за упёртый в живот автомат и отвёл его в сторону, не давая немцу нажать на курок. Остальные не вмешивались, с интересом наблюдая за схваткой. Неизвестно, чем бы всё это закончилось, но через минуту на этом месте затормозила ехавшая со стороны слободки автомашина, из которой вышел офицер. Он поинтересовался, что здесь происходит и почему до сих пор не расстреляли всех приговорённых. Федор Николаевич отпустил автомат и повернулся к приехавшему со словами. «Пан офицер, я не партизан. За что вы хотите меня убить?» В это время каратель, стоявший сбоку, вскинув оружие и перехватив его за ствол, со всей мочи ударил заложника по голове. Убедившись, что крестьянин не подает признаков жизни, довольные палачи ушли обратно. А в деревне было объявлено, что тот, кто уберет трупы с поля, будет расстрелян в назидание другим, ибо ослушаться немецких приказов самое злостное преступление. Ночью Проскофья Трофимовна пробралась на поле и отыскала Фёдора. Он был ещё жив, хоть и потерял много крови. Эта хрупкая, невысокая женщина в одиночку притащила мужа домой и сумела выходить его, а уже после войны подарила ему сына, которого назвали Виктор, что в переводе с латинского означает победитель. Все родные Фёдора Николаевича выжили в войну, оберегаемые им. Трагическая судьба коснулась только родителей, которые жили далеко от сына. В самом конце зимы 1943 года они были схвачены и вместе с другими жителями своей и других деревень, ставших к этому времени прифронтовыми, были отправлены на мучительную смерть в спешно организованные фашистскими оккупантами лагеря смерти около Азаричи. там, среди болот, на маленьких островах, окружённых рядами колючей проволоки и охраняемых свыше как полицаями, были собраны женщины, дети, старики, самые обездоленные жители оккупированной территории, запертым в тающих снегах, не имея продуктов, тепла, элементарной крыши над головой, им не оставалось ничего другого, как умирать мучительной смертью. Фашистское командование со всей жесточайшей циничностью осознавало будущее невинных жертв, готовило сюрприз для наступающих советских войск. Для этого среди содержавшихся в лагере умирающих людей распространили сыпной тиф. Таким образом немцы рассчитывали задержать продвижение Красной армии, вызвав у освободителей эпидемию тяжёлой болезни. Узнав об этом, командование фронта провело небольшую операцию, в ходе которой были освобождены оставшиеся в живых узники. К сожалению, несколько тысяч человек навсегда остались в Азаретских болотах. Среди них были и родители Фёдора Николаевича.